с дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины наломанной дорогой в школу. Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место, так они и познакомились, сидев парой за одной фразой. Es Pierre qui volé la pont «Украл ли Петя яблоко?» Ой, сепьер Киволя». Voilà. «Да, Петя украл». То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомство у девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминых взглядов, были односторонние. Лизе разрешалось бывать у них. Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено. Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разогреченно тревожным. Всякие лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце, это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности, убежденная в том, что Лиза хитрит, наружно пряма, а в душе смеется надо всем, что есть в ней, Люверсовского, и за глаза в классе и дома потешается этим. Женя принимала это как должное, как нечто лежащее в природе привязанностей. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечала властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и сжечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые. Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой, они встречались и расставались та. С сильным чувством это безо всякого. Отец Ахмедиановых торговал железом. В год между рождением Нуриддина и Смогила он неожиданно разбогател. Тогда Смогил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовой воли остался в них шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков». Самыми заправскими четвероклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дроби, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы краснощекой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще, значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом. Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.